Глава 29. Вошла целитель. Суарес вопросительно посмотрел на нее, та скривилась в ответ. «Из-за противомагических наручников я не могу полноценно работать. Вряд ли пациент выживет без госпиталя. Я сделала все, что могла. Госпожа баронесса может это подтвердить». «Мы можем его допросить?» Спросил охранник, но женщина покачала головой. «Он без сознания, нужен госпиталь. Я поставила капельницу, прочистила раны, остановила кровотечение, но без стационарного оборудования и медицинских артефактов он будет без сознания еще день, да и то, если выживет». «Что будем делать?» – спросил меня Суарес. «А я знаю. Я им не командир. С другой стороны, кто же я им? Командиры есть». «Даже Анна не претендует на эту должность. У нее забота муж-ребенок и кондитеры, а вот этот бардак на мне». «Госпожа Мария точно приедет сюда?» — спросил я у Суареса. «Да, она должна приехать с минуты на минуту, судя по времени». «Тогда ждем еще полчаса, потом выдвигаемся к особняку де Мендес». Меня прервал телефонный звонок, и я схватил трубку напрочь, забыв инструкции Лолы. Не успел и рот открыть, как услышал голос салана «Это Том-каспатина Кана?» «Иса!» – обрадовался я. Таминик? «Ева с вами?» – торопливо уточнил я. «Да, мелкий, мы целые!» Видимо, Ева выхватила трубку. «Тут такое творится! Где мама, папа? Я не смогла до них дозвониться!» «Они здесь, с ними все в порядке!» – с облегчением выдохнул я. «Марка и Петр тоже с нами!» «Скоро сюда подъедет графиня Демендес. Только вас ждем. Погоди секунду». Я отвлекся на знаки Суареса и посмотрел в окно. Там виднелась Санта-Мария Лолы. «Ева, вам нужно идти в особняк Демендес. Знаешь, где это? Мы поедем туда». «Ты что, мелкий? Нам в часть надо!» «Ева!» Я вскочил со стула и заорал в трубку. «Вам надо в особняк Демендес. Ясно? И не спорь со мной. Как быстро вы туда доберетесь?» «Примерно три часа пешком», — вмешался спокойный голос лейтенанта. «Такси сейчас искать бесполезно». «Иса, будьте предельно осторожны, слышите? Похоже, в столице бунт». «Я уже поняла, Доминик. Мы будем пропираться к особняку Те Мендес. Встретимся там». «Удачи вам». Я положил трубку и сел, вытирая лоб. Мария одобрительно кивала в дверях. «Отлично, Доминик. Хороший план». «Анхель, покажите мне пленника. Фернандо, начинай собираться. Бери только деньги и документы. У тебя 10 минут». За 10 минут мы не управились, но через полчаса наш кортеж из трех машин уже катил по дороге. Как же здорово, что аристократы не лезут в центр столицы, а располагают свои владения на окраинах. Я был в графском гнездышке всего пару раз. Первый, когда познакомился с Карман. Еще тогда обратил внимание на боевые кристаллы, расположенные повсюду, на территории, в стенах замка. Сейчас они светились в боевом режиме, а по парку ходили вооруженные люди. Наверняка у Демендес есть разрешение на ношение огнестрела для слуг. Интересно, а бронехода у Лолы в заначке нет? Надо будет поинтересоваться. Так, чисто для прикола». «Только мы остановились, к фургону подбежали люди и унесли Агилера на носилках, придерживая капельницу. Отлично, одной заботой меньше. Нас провели в гостевое крыло, разместив в роскошных апартаментах. Меня и баронессу Пара сразу же пригласили к хасе Туда же пришла и Мария, злобно поглядывая на Клаудию. В ответ та смотрела со спокойным превосходством. «Да они же Фернандо делят», — сообразил я, поражаясь нелепости ситуации. Хосе, пока еще Демендес, говорил по одному из телефонов, что громоздились перед ним на столе. «О чем речь, я не понял», — Пепе закруглил разговор и положил трубку, покручивая в руке золотую ручку. «Пока ничего конкретного, одни слухи», — ответил он на взгляд Лолы. «Тогда давай ты, Доминик», — распорядилась наследница. «Я подробно рассказал обое и о том, что делал после». «Бенитес был в грузовике», — уточнила лейтенант в отставке, — «и открыл огонь по тебе прямо на ходу?» «Да, из задней двери. Я так думаю, что они сначала не узнали меня, потому что проще было бы столкнуть мотоцикл с дороги машиной». «Возможно. А что с Агилера, Клавдия?» «Из серьезного. Оторвана правая кисть и большая потеря крови» ранение в бок я не считаю, там просто перелом ребер, но его нельзя держать в кандалах, блокируя источник. Придет в себя, не знаю когда. Снимите наручники, и я приведу его в порядок за пару часов. Мы поместим его в палату с подавителями. Я прошу вас проследить за ним. Когда очнется, дайте знать. Ничего, что я даю вам такие задания. Все в порядке, я справлюсь, господа, Мария». Баронесса отдельно кивнула Лоле и вышла. «Сучка!» – прошипела графиня, как только за баронессой закрылась дверь. «Я тебя предупреждал», – оборонил Хосе. «Или у тебя были какие-то планы на Фернандо?» Лола раздраженно покосилась на брата, но промолчала. «Господин Хассе, что произошло на стадионе?» – спросил я. «Что-нибудь слышно о госпоже Карман? «Нет», – помрачнел граф. На стадионе был взрыв рядом с императорской ложей. Точно знаю, что кроме императрицы и ее наследников там была герцогиня де Фуэнтес и герцог де Варгас с дочерью. Кто из императорской семьи пострадал неизвестно, говорят, что есть убитые. О потерях среди других аристократов не сообщается, но они тоже есть. Карман там быть не должно, но найти ее я пока не могу». В любом случае, титулованных особ должны отвезти в императорский госпиталь к Анжелике Дюран. Жду новостей оттуда. Моя знакомая из мэрии сообщила, что сейчас от имени императрицы командует Мартина де Вега. Вводится военное положение и комендантский час. Беспорядки на улицах приказано пресекать со всей жестокостью». «Власть у военных или полиции?» – уточнила Мария. Формально у имперского совета. Вот только ложа совета рядом с ложей императрицы, а половина совета должна была быть на церемонии. По сути дела Мартина де Вега сейчас является номинальным правителем Европы. Теоретически ей подчиняется легион, полиция Капитолия, да и военные части должны быть под ее контролем. Должны быть. Как на самом деле, я не знаю. «Мы вроде бы в хороших отношениях с Девега. Что еще твоя знакомая рассказала?» «В мэрии сейчас бардак, ей было не до меня. Сказала два слова и все. Я попросил связаться с Анжеликой Дюран и держать меня в курсе, но пока новостей нет». «Так откуда этот заговор? Что за оружие и при чем тут Агилера?» Хассе похмыкал, покосился на меня, но все же решил ответить. Агилера в последнее время были в очень сложном положении. Проигрывали конкурентам, теряли авторитет. Кто сейчас жертвует храмом? Никто. А вспомни Лола, еще каких-то 15 лет назад туда рекой лились деньги. Святоши теряли политическое влияние, а после смены императрицы вообще оказались бы на задворках. И они решили рискнуть разыграть религиозную карту. «Видимо, да. Подгадали удачный момент, нанесли удар». «А как же клятва империи?» – не выдержал я. «Разве это не должно было их остановить?» «Агилера из императорского рода, малыш», – задумчиво ответила Мария. «Императрица Анастасия или они что-то другое замышляют? В центральных областях они не сильны, зато на окраинах давно зреет недовольство». «Рейды африканок, амбиции Англии, святоши запросто могут получить поддержку провинциальных родов, да и на флоте влияние у них немалое. Да, сильный ход». «А что Дельгада? Они за кого?» — рискнул спросить я. «Беспокоишься о родственниках?» — усмехнулась Мария. «А Дельгада у меня сведений нет», — потер лоб -Хосе. «Да, надо с ними связаться. Если Валерия с мятежниками, то у нас вообще остается мало шансов. За ними пойдут и армия, и флот». «Надеюсь, с Лукасом все в порядке», — пробормотал я. «Как он вообще оказался в императорской ложе? Представлял дэвега «Да ты что, малыш!» — вытаращила на меня глаза Мария. «Лукас — сын императрицы!» «Что?» «Ты не знал?» — удивился Хосе. Я замотал головой. «Ну ты даешь! Не знать такое! В каком мире ты живешь?» «В мире магов-универсалов, от которых все скрывают», — огрызнулся я. «Доминик», — мужчина смутился, — «согласен, мы вели себя не лучшим образом, но и ты нас пойми. Что мы должны были делать?» «Ты был увлечен мотоциклами и машинами, преподнес нам новые кристаллы. Сказать тебе правду при первой встрече хорошенькое было бы знакомство». «А потом нельзя было?» — не унимался я. «И что бы это изменило, малыш?» — вмешалась Лола. «Да, ты обречен. И что? Я посылала людей на смерть, и посылали на смерть меня. Я понимаю твое состояние, но если думать об этом постоянно, то просто сойдешь с ума. Как бы ты поступил на нашем месте, а?» «Мы должны были выжить и выжить все из этой ситуации, и мы это сделали. К тому же тебя опекал Санчес, а он обещал вести тебя в курс дела. Кто же знал, что дядя такая скотина?» Я отвел взгляд. «Да уж, магия она такая. Хочешь быть магом, получай и сопутствующие риски». Вергилий подсунул мне самый неудачный вариант. Или же удачный. «Посмотрим, что получится из моей задумки». «Так что там с Лукасом?» «Лукас — третий ребенок императрицы», — продолжил Хосе, довольный тем, что я не стал закатывать истерику. «В молодости совершил один проступок. Женился на Мартине де Вега без согласия матери, вошел в ее род. Помнится, был по этому поводу большой скандал. От него отвернулись многие, но все же де Вега — род влиятельный, так что Лукас иногда мелькает на официальных мероприятиях». В придворной жизни практически не участвовал, на первые роли его никто не пускал, да он и не лез, хотя совсем не дурак. Сильный маг, ну, ты это и сам знаешь, так что место в Совете он занимает по праву. Что еще тебя интересует? Да ничего. Кстати, я слышал, что императорский род славен ментатами, это правда? Все верно, Лукас сам обладает таким даром, правда, очень слабым. Надо же. В этот момент в комнату вошел слуга и сообщил о прибытии Исы и Евы. Через пять минут девушки стояли в кабинете, и мы слушали очевидцев. «Мы сидели в 30 метрах от императорской лоши», по-военному четко делала доклад лейтенант Солана. «В лоши была императрица, наследницы и Лука Тефега это те, кого я узнала. Также там были представители герцогских родов Фуэнтес и Варгас, иностранные послы из Африки и, кажется, из Англии. «Вот дерьмо!» – тихо выругалась Лола. «Во время исполнения гимна я заметила, что к императорской лоше спешит госпожа генерал Капрера. В соседней лоше поднялась суета, кто-то побежал, раздались выстрелы. Я точно слышала три, но Ева говорит, что пыла Польша». «Императрицу сослонили квартейцы, а потом расстался взрыв. Мы попытались пропиться к ложе императрицы, но ничего не получилось. Поднялась паника, нас с Евой потащило толпой, и мы чуть не расслучились. Пришлось содействовать поевые щиты и пропираться к выходу». «Что с Карман?» – тревожно спросил Хосе. «Не видела ее после взрыва», — покачала головой Иса. «Я приняла решение возвращаться в часть, но Ева попыталась то то родных. Остальное вы знаете». «Как обстановка в городе?» — спросила Мария. «На улицах беспорядки», — ответила Ева. «Мы видели вооруженных людей в гражданской одежде. Они ехали в грузовике к центру. Полиции почти не видно. Военных тоже». Зазвонил телефон. Хосе поднял трубку. «Да». «Кармен, с тобой все в порядке? Где ты?» «Ясно. Да, я понял». «А наследницы? Ты уверена?» «Проклятье, это плохо. Вот даже как. Мартина с ним?» «Да, я знаю. У меня тоже новости. На Доминика напали по дороге счастье. Он смог отбиться и захватить Даниэля Агилера в компании с Гальяна и Бонитес». Они везли мятежникам оружие. Так что огнестрелов и боеприпасов у нас полно. Да. Нет, он в порядке. Агилера тяжело ранен, но жив. Остальные мертвые лежат в подвале. Нет, со мной тоже все в порядке. Я тут с Лолой и Карера. Они приехали вместе в особняк Альва. Кана и Сабель салана Собралось уже полсотни человек из прислуги и охраны, и люди подходят. Конечно. Хорошо. Я понял. Жду звонка. Хосе опустил трубку, потер ладонями лицо, осмотрел нас тяжелым взглядом. Императрица мертва. Первая наследница тоже. Вторая в госпитале в критическом состоянии. Лукас жив, но тяжело ранен. Серхио Агилера объявила о восшествии на трон. В войсках царит разброд. Карман не уверен в надежности отдельных частей. Серебряный легион поднят в ружье, дан приказ окружить Капитолий и не выпускать никого. При попытке взлететь было сбито два дирижабля. Кроме того, в ложе императрицы был посол Англии, и теперь англичане воют о возмездии и справедливости, грозят ввести войска на материк для наведения порядка. Охренеть! Только и смог сказать я. Лола тоже высказалась, но ее выражения были уж совсем нецензурными. Девушки промолчали, ошарашенные новостями. «И что мы будем делать?» «Сидим здесь и ждем», — отозвалась Мария. «Кадет Альва, идите к родителям, успокойте их. Лейтенант Солана, вы поступаете в мое распоряжение. Наша задача — оборона особняка. Пепе, начинай обзванивать всех, кого знаешь, чтобы выяснить расстановку сил. Доминик, побудь с сестрой и родными». «Я могу пригодиться». «Я знаю, но пока будь с ними». «Все, идем, не надо мешать хасе Демендес уже набирал номер телефона. Мы вышли из кабинета и остановились в приемной. Я осмотрел Ису и Еву. Вроде все нормально. Мария потащила Ису за собой, а я повел Еву к альва Был забавный момент, когда сестра увидела Петра, который расхаживал с огнестрелом наперевес перед домом, но это было единственное, что вызвало улыбку. В остальном было не до смеха.